Как и обещал верховный сардар, люк над парадным входом во дворец был распахнут. Отпустив десятника, путники начали спускаться, но едва они преодолели первый пролет, как снизу появился мудрый Аркаим. В легком зеленом парчовом халате с рубинами на плечах и в небольшой шапочке, которую украшал кристалл. Он стремительно поднялся по лестнице. И Изменяющийся сзади великий сардар отстал на три пролета. Опустите, ткнул пальцем в ступеньки правитель, присел рядом с тюком, откинул край оленьего полога. Довольно рассмеялся. Я знал, я знал. Я сразу понял, чужеземец, отчего ты потребовал впустить тебя через вход, предназначенный только для правителей. Сразу понял. Ну что, братец? Рад тебя видеть. Честно говорю, очень рад. Он опять захохотал. Сардар, я дозволяю этим людям, моим друзьям, до самой смерти пользоваться главным входом Дворца богов. Слушаю, господин, склонил внутрь толстяк, успевший избавиться от накидки. А ты доносчик, ах кто и баба? Тихо сообщил ему Ведун. Ну что ты, господин, просто правитель должен знать все!» Снимите с него веревки, Сардар, выпрямился мудрый Аркаим. Ведь это мой брат. «Наденьте на него кандалы золотые. Ведь это мой брат. Заприте не в порубе!» На в укромной комнате дворца, ведь это мой брат. Не уберите из его комнаты все зеркала. Ведь это мой брат. А вы отдыхайте, отдыхайте. Вы честно заслужили свой отдых. Правитель ушел вниз по лестнице, на втором этаже свернул и исчез задним из пологов. Слуги уже готовят ваши комнаты, господин. Развел руками верховный сардар. Простите, что не смогу проводить вас до них, но мне нужно исполнить верхази великому Аркаима». Надо же!» — удивился купец. Аркаим так и не вспомнил про седьмой осколок. А может быть, он ему и не нужен? Может, он обхитрил нас и на деле хотел, чтобы мы догнали и приняли его брата? На платы за раджафа уговора не было. Значит, за него мы не получим ничего. Верховный сардар Ахтой Бао умел быть вежливым. Войдя в свои комнаты, путники тут же увидели выставленные на подносах яства на любой вкус, в любых количествах, которые мог вместить желудок. Уже была приготовлена чистая одежда, и постель. Слуги заливали воду в котёл умывальной. Одна из служанок любезно сообщила, что если господа желают навестить своих выздоравливающих друзей, то те проживают у них над головами. Иксандр и раздобревший будута, поселённые в соседних комнатах, чувствовали себя вполне хорошо. Раны затянулись, Более отступили, хоть и сейчас в новые походы и новые битвы. Но пока собравшимся вместе давним спутникам удалось победить лишь четыре больших волшей с медом и столько же с пивом. Так и прошли первые после возвращения три дня. Гости отмылись, два дня подряд спали от раннего вечера до позднего утра наедались всякими разносолами, пили пиво и квас из репы. Однако на четвертое утро служанки передали им приглашение верховного сардара выйти к трону правителя. Трона не узнали сразу. Слегка пахнущее сладковатой мятой кресло из драгоценного сандала было невозможно не узнать. Наверное, на всей земле Такая роскошь была только у одного человека. И если он решил перевести ее из горного дворца в Каим, значит, он окончательно возонимелся обосноваться именно здесь. Наимудрейший из правителей передал мне важное поручение, господа. Наконец появился в тронном зале щекастый Ахтойбао. Он настоятельно просил вас посетить его брата в его узилище. Сановник приторно улыбнулся и склонил голову, давая понять, что сам он с гостями не пойдет. И где он пребывает? недовольно уточнил купец. Там же, где когда-то ждали свои участивые господа. Это там у кухни, вспомнил Олег. Идем, посмотрим, что ему нужно. Чего нужно? — недовольно буркнул любовод. Посадить нас рядом с Раджафом, ему нужно. Мы все, что могли, уже сделали, так чего держать? Опять же, опасны мы ему. Много знаем, много можем. Таких или накол за всегда умные правители сажают. Били в поруб навеки вечные. Заодно и платы обещанной давать не надо нам. Ой! — Нога чего-то болит, — вдруг захромал холоп. Вы идите, я посижу пока. Ты кое о чем забыл, друг мой, усмехнулся ведом. У меня на поясе сабля, у тебя меч. Так в поруб не сажают. Да и комнаты эти для родовитых узников, а мы рыломня вышли. Нас бы в поруб за стены поволокли. — Идем, буду будто, потом вылечишься. А, все едино, буркнул Новгородец. Показать увидище хочет поначалу, дабы поняли, чего ждет от нас, коли не смиримся. Нужный люк они нашли легко и просто. Возле него стояли двое стражников. Видимо, предупрежденные, они сразу посторонились перед гостями. Все не поместимся, остановился Олег. Чего толпиться? Давай мы с тобой, дружище, а вы тут обождите. Они по очереди спрыгнули в полутёмную комнату, свет в которой проникал только через узкую щель в углу потолка. Пленник сидел на скамейке у стены, рядом с роскошной периной. За запястья его обхватывали плотные обручи соединённой цепью с такими же обручами на коленях судя по отбрыскам мудрый Аркаим сдержал слово кандалы были золотые ты желал перемолвиться с нами великий раджав поинтересовался Олег я поднял на него голову свергнутый правитель о чем говорить с глупцами со сочнящами радостью ищущими лезия смерти. И и дерущимися за нее. Что? Что я могу вам сказать? Вы убили этот мир. Вы порушили уговор с богами, благодаря которому сотни поколений жили в радости и сытости, в счастье и благополучии. Этого мира больше не будет, он погиб. Если мой брат победит, Он натворит, воротает Шахра. Врата мира мертвых, и сделает эту землю такой же мертвой, как и все, что находится во власти Шахра. Если мой брат проиграет и победят боги, они уничтожат мир наказание за отступничество. Как не поступай, конец один. Вы убили землю, чужеземцы всю обитаемую вселенную. Она сгинет в хаос, из которого и была сотворена. Или, может, и вы пришли, чтобы освободить меня во имя жизни и света? Мараджа в горько рассмеялся. Да нет. Ну, конечно же, нет. Какой ужас! Ведь вы, ваши родичи, ваши дети могут остаться жить. Мы "Пожаль, я не увижу ваших глаз, когда вы будете корчиться в муках пред ногами того, за кого так страстно сражались. Пойдите. Ну, идите. Это вас воняет предательством." Середин пожал плечами, отошел к лестнице, поднялся наверх, подождал друга. Странно, любово Такое ощущение, что он не ждал нашего прихода. Наговорил каких-то гадостей да и прогнал. И скорее он звал нас именно для того, чтобы и наговорить гадости и прогнать, хмыкнул купец. Такие развлечения многие любят. Идем лучше меда хмельного выпьем. Они пошли по коридору к большому залу и и вдруг увидели что от самого коридора подножью трона выстелены ковры. Навдоль ковров по обе стороны от прохода в шахматном порядке стоят среднего размера сундуки, за которыми, расправив плечи, замерли юноши в белых костюмах. Рядом с троном стояли верховный сардар еще несколько незнакомых мужчин в богато украшенных одеяниях, А сам мудрый Аркаим восседал на троне, положив руки на подлокотники и улыбался, довольный приготовленным сюрпризом. Друзья двинулись вперед, и стоило им поравняться с какими-то сундуками, как юноши немедленно распахивали крышки. Оттуда тут же ударяли разноцветием груды огранённых драгоценных камней. Счет им шел не на караты, даже не на килограммы, на пуды. Миновав коры сундуками, люди остановились перед троном. Правитель опустил вопросительный взгляд на новгородца, и тот, зашарив по себе дрожащими руками, нашел, наконец зеленый камень со следами рун и внезапно, упав на колени, вскинул его над собой мудрый аркаим принял подношение тоже двумя руками выпрямился во весь рост вознес его над головой